Глава первая Быстро умывшись холодной водой, я стал лихорадочно одеваться. Сегодня очень важный день для меня. Сегодня я наконец-то стану детективом. Точнее, сначала просто стажером, но это уже будет реальная работа, а не учёба в императорском училище или школе мастерства. «Ингар, ты ничего не забыл!» – остановил меня на пороге мамин голос. Обернувшись, я увидел в ее руках мой аттестат с золотой карточкой лучшего выпускника. «О, спасибо, ма!» — широко улыбнувшись, подскочил я к ней и, забрав документ, чмокнул щеку. «Как всегда растерян!» — вздохнула она, промокнув слезинку. То и чего?» — удивился я. Мама всю жизнь казалась мне непробиваемой скалой, на которую я всегда мог опереться. Невысокая, немного полноватая, из семьи, где все работали потомственными слугами. Вот только моя мама решилась пойти наперекор традиции и стала не служанкой, а официанткой в трактире. И пусть чванливые дворяне-маги думают, будто это одно и то же, но для нас, простых людей, разница огромна. А все из-за папы, что отказался идти под крыло той магической семьи, в которой уже четвертое поколение служили мамин родственники. «Хоть я и простолюдин, но свободный. всегда гордо говорил он. Даже работал отец не на кого-то из магов, а в службе городской чистоты, дворником. Между прочим, ответственная и уважаемая среди соседей должность. «Ничего, ничего, совсем взрослым стал», — утирая слезинку, сказала она. «Скоро будешь большим человеком, и меня с отцом переплюнешь». «Да что там?» — махнула она рукой. «Ты уже добился большего, чем мы». И здесь она была права. К своим девятнадцати годам я имел ранг подмастерья, артефакторики, получил диплом детектива и направление на стажировку в столичное управление полиции. причем к любому исследователю лучших детективов империи, а их, на минуточку, всего четверо. — Не переживай, я про вас никогда не забуду, — улыбнулся я. И тут же сделал испуганное лицо, указав ей за спину. — Мам, у тебя каш подгорает. — Что? — Что? Резко схватилась она, разворачиваясь на сто восемьдесят градусов. И только потом до нее дошло, что на плите ничего нет, и я просто в очередной раз пошутил над ней, воспользовавшись ее доверчивостью. «Ах ты, негодник!» — донеслось мне вслед. Но я уже был за порогом и, перепрыгивая через ступеньки, сбегал вниз. Жили мы в доходном доме, как в большинство простолюдинов. Своё собственное жильё удел богатых торговцев, магов и с недавних пор мастеров артефакторики. Но чаще всего их все называют просто мастера. Те, кто в недавней войне с магами доказал, что и с обычными людьми стоит считаться. Если раньше войти в элиту можно было только по праву рождения, имея магический дар, то теперь этого можно достичь своим трудом и упорством. Мастера артефакторики специальным указом императора были приравнены к магам империи, что последних жутко бесит. Когда я поднаберусь опыта и знаний и сдам на ранг мастера, то тоже войду в элиту страны. На улице было свежо и прохладно. Ночной ливень смыл не только грязь с городских улиц, но и на короткое время превратил их в водные каналы. Сейчас вода уже почти вся ушла, но все еще была мне по щиколотку. Горячая новость, горячая новость! Всего лишь медной монеткой вы узнаете все подробности. Стоя на специальной тумбе, надрывался подсадёнок лет двенадцати. Когда-то я сам так подрабатывал. И хоть подобные новости можно узнать и бесплатно, но скорее всего к только к вечеру, когда и так все уже будут в курсе. Собственно, именно эти мои ценные такие вот глашаты, они всегда в курсе событий, которые произошли, что называется, вот-вот. Откуда они все знают? Так дворовое братство тем и сильно, что в нем всегда стоят друг за друг горой. Вот сейчас наверняка ночью кто-то из пацанвы что-то услышал, проверил, а потом шепнул всем остальным. Ну вот такие голосистые всем за денежку и расскажут о событии. А потом уже медики пойдут в общак, который по справедливости будет между ними поделено. Как правило, того, как событие станет всем известным, глашатая заработает минимум 50 медиков. Неплохая сумма, на самом деле. Булка хлеба, например, стоит 10 медных, а зарплата того же дворника – 100 медных в день. Или же один серебряный. Но чаще все же медяками выдают. «Что за новость?» – протягивая медяк, спросил я. «Вчера вечером, точнее почти ночью, главу Ковина магов убили». Доверительно шепотом поведал подросток. Подробности пока не знаем, но про убийство все верно. Я только удивленно присвистнул. Вот это да. Кто ж такой безбашенный, что на магистра решился руку поднять. Тем более на советника императора. Благодарно кивнув, я пошел к ближайшей остановке. Делиться новостью с окружающими не стал. Не принято у детей хлеб отбирать. Хотя и находятся такие, но авторитет свой они уже теряют. Вот если ты своим друзьям о купленной новости расскажешь, другой вопрос. А прохожие пусть глашат им обращаются. Ждать пришлось недолго, вскоре подъехала конка. Сев на свободное место и заплатив восемь медиков, я задумался. Но такое преступление простого детектива не пошлют, только следователя. И вот здесь встанет вопрос. А кого именно? Насколько мне известно, все четверо сейчас заняты, что неудивительно. Все-таки они лучшие. Правда, из-за этого на простые дела их и не посылают, так что случается, иногда один-два следователя сидят без дела. Но не в этот раз. Я это точно знаю. Когда получал диплом, заведующий нашим направлением сказал, что я могу хорошо стартануть. Не взять меня на стажировку следователь не имеет права, а там, как завершить дело, будет у меня отметка о раскрытии особо сложного преступления. А уже это автоматом позволит после стажировки претендовать на должность детектива четвертого ранга. И не придется мне начинать с пятого, как менее старательные ученики. Конг свернула с радиальной улицы на главное кольцо. И шум сразу прибавилось. Собственно, весь Скайлор состоял из кольцевых и пересекающих их радиальных улиц. Самое первое кольцо, Императорское, отделяет дворец Его Величества от зданий Ковина Магов. Шесть лет назад, после войны, несколько особняков были конфискованы и переданы Союзу мастеров. В одном из них сейчас расположена резиденция Союза, тогда как остальные заняли великие мастера, лучшие его представители. Дальше идет главное кольцо, оно отделяет дома магов и великих мастеров от остального города. Именно по этому кольцу, против часовой стрелки, я сейчас и еду. Есть еще большое кольцо и внешнее но они уже созданы просто для удобства перемещения, не разделяя зримо одну часть города от другой. Слева тянулись аккуратные особнячки, чаще всего в два, иногда и в три этажа. Показался величественный четырехэтажный особняк резиденции мастеров. Кроме нашей конки, по улице двигались и другие экипажи, созданные около трех лет назад самоходы на паровой тяге, несмотря на множество преимуществ, сильно дымили, от чего специальным указом императора были запрещены для использования в черте столицы. По моему скромному разумению, правильно? А то стоит за внешние кольцо и оборонные стены выбраться, так там такой дым стоит, что дышать невозможно. Он бы сюда долетал, если бы не встроенные в стены охранные заклинания. И пусть их устанавливают от ядовитых газов, но ткните пальцем в того, кто скажет, что дым не ядовит. «О, смотрите!» — заерзал сидящий впереди мальчуган, едущий вместе с отцом. Судя по возрасту и торчащей из кармана ручки лупы, в школу мастерства направляется. Мастер Сесилия вновь свой самоход испытывает. На Навстречу нам ехал интересный аппарат. Созданный из обычной когда-то кареты, агрегат не имел привычной лошади впереди. Зато там было множество трубок, что буквально опоясывали мест кучера. Пассажирское место было пока пусто, да и не до пассажиров был водителю. Затянутый в плотный комбинезон в шлеме, из-под которого выбивались лишь две блондинистые косы, водитель диковинного транспорта сейчас активно крутил какой-то вентиль. Ребежащий аппарат, который, казалось, готов был развалиться прямо на ходу, уже в пятый раз дернулся и с самой большой трубы пыхнуло огнем, И тут дребезжание сменилось ровным рокотом работающего механизма. Девушка тут же перестала крутить вентиль, зато принялась следить за другими приборами. Такое чувство, полностью забыв, что она на дороге. Щелчок кнута мостовую прозвучал, как выстрел. Скинув голову, девушка наконец заметила, что ее аппарат скоро врежется в транспортную конку, и пара витков рулевого колеса вернул свое изобретение на правильный курс. Я, как остальные пассажиры, выдохнул сквозь сжатые от напряжения зубы. «Все-таки она сумасшедшая», — покачал головой отец внимательно мальчугана. «Да не, просто увлекающаяся, отмахнулся тот. «Ее отец, почтенный Юлов, говорят, такой же. Он часовщик, его увлечения не грозят смертью». «А ты не спорь», — дал мужчина сыну под затыльник. «Да я-то че?» — пацан потер голову. «А все-таки она классная». Уже шепотом и в сторону пробормотал он. Дальше до управления полиции ничего интересного не было. Только раз пришлось пересесть на другую конку, и все. Само здание полиции в два этажа выглядело монументальным, с вытянутыми узкими окнами, напоминающим небольшие доходных домах, которые обычно четыре этажа строят. Но было все же одно существенное отличие моего нового места работы от обычного жилья для простолюдинов. Оно было украшено. По стене всего здания тянулись искусно выполненные барельефы, обрамляя конные проемы. Между ними через одно были расположены фигуры зверей, покровителей закона. Я мысленно поморщился. Все эти звери, по сути, символы магических родов, что возглавляли когда-либо полиция. К слову, сейчас начальник полиции не входит ни в какой магический род, хоть сам и является магом. Но мне иногда кажется, что, получив... Наследуемый уникальный дар, маги получает до кучи исписивость с воскомерием. «Пропуск!» — первым делом остановил меня дежурный на входе. Быстро ощупав свои карманы, я с ужасом понял, что моя рассеянность снова сыграла со мной злую шутку. Видим документы, которые дала мне мама, сейчас лежат на соседнем с моим сиденьем конке. «Подождите!» пронзил улицу мой в Ополь, а ноги словно сами бросились в догонку уходящему транспорту. Через пару минут весь в грязных брызгах до пояса, атакотившего меня проезжающий мимо экипаж аристократа, еще один минус им в карму. Я стоял на пороге кабинета начальника полиции и со стыдом смотрел на этого веселого радушного мужчину, что иронично посмеиваясь, предложил мне войти и присесть. Как же так вы, Ингр Вроде приличный юноша, в опрятном одеянии, серый камзол, наглаженные брюки, цилиндр, как у вас, мастеров, положено. И все это в грязи. ай ай, ай! И это в первый день службы. Картинно всплеснул он руками, чем еще больше вогнал меня в краску. Ну да ладно, свой внешний вид вы еще успеете привести в порядок. А пока давайте сюда ваши бумаги. Я уже в курсе, что вы один из отличников училища. Так что простим вам эту маленькую небрежность. Сейчас меня интересует иное. Кому в стажор собираетесь? Уже определились? Да. Мысленно выдохнув, я собрался. Сейчас решается моя судьба, и это не фигура речи. От наставника зависит очень много. Я хочу к Радбору. Радбор. С любопытным посмотрел на меня начальник. И его круглое лицо выглядело по-отечески добродушно. — Извольте объяснить ваши мотивы. — Я считаю, что Радбор сможет наиболее полно раскрыть мне суть полицейского дела. — Хм, значит, остальные не смогут? — насмешливо посмотрел на меня Лидик. — А ведь они такие же следователи, как и Радбор. Чем, по-вашему, они хуже? — Ничем, — я невольно сглотнул. — Ведь начальник Лидик сейчас недвусмысленно дал мне понять, что я еще никто... И не имею права как-то принижать лучших сыщиков империи. Но конкретно для меня все же лучший радбор. Я опять повторяюсь, чем именно? Спокойно и непоколебимо спросил Лидик. Ну, следователь Леонелла, женщина. И нет, это неплохо, поспешил я перебить уже открывшего был рот начальника. Просто мужчине проще понять другого мужчину. В том числе при объяснении полицейского дела. Ведь у женщин и уловки другие, и даже думают они по-другому. Вот как, у вас есть примеры, с тем же добродушным прищуром, уточнил леди. Да хоть сестру мою взять. Вот сказал нам отец, пока дела не выполнишь, есть нельзя. Она взяла и не послушала. Не все сделала? Да нет, свои-то все дела сделала. Но ведь раньше главы семьи не положено за стол садиться, она села. Кем не положено? — уточнил начальник. — Ну как? — растерялся я. — Заведено так. У всех в семье так. Пока глава не сядет, другим нельзя. — Ну, положим, не у всех, — взразил Лидик. — Но при чем тут тогда его приказ? — Так Инга постоянно копается, — воскликнул я. — Батя и остальные уже все сделали, за столом сидят, она тут как тут. А у самой еще не все выполнено. Нет, бывает, конечно, что она раньше батя все сделает. Так и я часто быстрее с своими делами управлялся. Что ж теперь, уклад рушить? Хм, прочистил горло начальник. Не совсем я согласен, но допустим. Понять тебе, Леонелло будет трудно. А уж если у вас такие порядки... Тут он с интересом посмотрел на меня. Ну, а тем более. Ну, а Пауль чем плох? Так он не мой, пожал я плечами, не желая выдавать истинной причины. И что? «Ты читать не умеешь, прочитать его записки не сможешь». «Смогу», — буркнул я, понимая, что аргумент так себе, но и... «Вы, конечно, извините, но я не люблю магов», — стараясь не смотреть на Лидик, сказал я. «Так и я маг», — добродушно заявил он. «Но со мной ты вроде нормально общаешься, или я тебе противен, и ты себя перебарываешь?» «Да нет». Только сейчас я с удивлением заметил, что действительно не придаю значения тому, что мужчина передо мной маг. Так они обычно не говорят, Ну, я их таких никогда и не встречал. Я полагаю, с Раулем та же история, тем более, что он еще и аристократ, а не потомственный. Да, вынужден согласился я, а Радбор сам простолюдин, он меня поймет и объяснит, что и как лучше делать. Там, где маги на свою силу будут полагаться, и мне тоже советовать. Он мне лучший совет даст. Вот последний аргумент, внезапно согласился Лидик. Я уж хотел тебя из принципа отправить к кому-нибудь из магов, чтобы ты избавился от предрассудков. Ну а тут ты прав. Мак, может и забыть, что у него стажер не владеет силой, и уж тем более плохо знаком с истинными возможностями мастеров. «Но тут тебе и Радбор не поможет. Он не мастер, обычный простолюдин». «Уже немало», — слабо возразил я. «Ладно, убедил. Как только он придет, познакомлю вас. А пока иди в приемную, посмотри на наш быт, так сказать. Привыкай помаленьку. Если уж ты всерьез решил стать детективом, то теперь здесь твой второй дом». Открыв дверь в длинный широкий коридор, по обеим сторонам которого были двери в личные кабинеты исследователей, я увидел своего давнего соперника и врага, Вальтер Марк, тот, кто воплощает в себе все то, что я не люблю в аристократах. Всегда с иголочки одет, высокомерен, и что еще хуже, ничем не уступал мне в училище в плане учебы. Полная моя противоположность как внешне, так и по характеру. Конечно, я знал, что он будет здесь, и уж точно был уверен, что он тоже станет стажером следователя. Вот только я думал, что это будет кто-то из магов, отчего я отказывался к ним идти. Но не говорить же об этом начальнику полиции. Сейчас он шел в компании с Радбором, моим будущим наставником. Почему?